Глава четвертая. Говорящие с животными. Я хочу участвовать в экспедиции, сказала Тила в видеофон. Кукольник издал протяжный вой в тональности мибемоль. Прошу прощения, изумилась девушка. Извини, ответил Нес. Тебе следует прибыть на космодром в австралийской пустыне завтра в восемь ноль ноль. С собой иметь личные вещи весом не более пятидесяти земных фунтов. Луис, к тебе это тоже относится. А у снова завыл он, задрав головы к небу. Ты что заболел? С тревогой спросил Луис. Нет, я предчувствую собственную смерть. Ты оказался через щур убедителен. Прощай, встретимся на космодроме. Экран потемнел. Вот видишь, насмешливо заметила Тила. Видишь, что бывает, когда ты через щур убедителен. Это все мой дар красноречия, говорят, я прирожденный оратор, так что не вини меня, если умрёшь ужасной смертью. Ночью, уже проваливаясь в сон, Луис услышал, как она сказала: "Я люблю тебя, я лечу с тобой, потому что я тебя люблю,、И、я тоже тебя люблю". Сон, ответил он. Потом до него вдруг дошло, именно об этом ты тогда предпочла промолчать. Да. Ты готова следовать за мной двести световых лет, потому что не можешь вынести ни минуты без меня? Ага, зевнула Тила. Спальня, полумрак. Приказал Луис и комнату залил мягкий голубой свет. Они парили на расстоянии фута друг от друга между спальными панелями, готовясь к космическому полету. Они смыли с себя краску и избавились от причесок в плоскоземельном стиле. Касалуиса стало черный и бритый череп покрылся седой щетина, желто-коричневая кожа и карие, не сколько нераскосые глаза существенно изменили его облик. Радикальные перемены произошли и с стилой. Волосы теперь темные и волнистые были завязаны на затылке, кожа обрела свой естественный, нордический бледный цвет. На овальном лице выделялись большие карие глаза и маленький строгий рот. но сказался почти неприметным. Она опарила в спальном силовом поле, полностью расслабившись, словно рыба в воде. Но ведь ты никогда не бывала дальше Луны, сказал Луис. Она кивнула. И я не самый лучший в мире любовник. Ты сама мне это говорила. Снова кивок. Тила Браун не отличалась скрытностью. За двое суток она ни разу не солгала, не утаила правды, не уклонилась от вопросов. Она рассказала Луису о бывших своих двух любовниках: первый потерял к ней интерес спустя полгода, а второй, давой родной брат, предлагал ей иммигрировать на гору Поглидика. Луис почти не делился с ней собственным опытом, и она, похоже, не возражала против его молчания. Но самой ей молчать отнюдь не хотелось, и она задавала самые дьявольские вопросы. Тогда почему именно я? – спросил он. Не знаю, призналась она. Может, дело в харизме. Все-таки ты герой. Он был единственным из ныне живущих людей, кто вступил в первый контакт с инопланетной расой. Неужели тот эпизод с треноками будет тянуться за ним до конца его дней? Послушай, попробовал он еще раз. Я знаю лучшего в мире любовника. Он мой друг и это его хобби. Он пишет об этом книги и защитил диссертации. По физиологии и психологии. За прошедшие сто тридцать лет, тон. Не надо, сказала Тила, прикрыв уши ладонями. Не надо. Мне просто не хочется, чтобы тебя где-нибудь убило. Ты слишком молода. Она в замешательстве взглянула на него, словно он вновь употребил обычные слова интерлингвы в бессмысленные фразы. Сердечная травма, где-нибудь убило. Луис неслышно вздохнул. Спальня. Объединить поля. Приказал он, и две плоскости в состоянии устойчивого равновесия, не дававшие людям упасть, сдвинулись, став единым целым. Луис и Тила последовали за ними, скользя под уклон, пока не прильнули друг к другу. «Эй, я собиралась спать, но уже неважно. Прежде чем отправиться в страну у снов, подумай, когда еще нам доведется побыть наедине. На космических кораблях обычно тесно». В смысле, мы не сможем заняться любовью, не в мир, Слуиз. Мне все равно, даже если кто-то нас увидит, они же инопланетяне. Мне не все равно. Она вновь озадаченно посмотрела на него. А если бы они не были инопланетянами, ты бы стал возражать? Да. Если только это не очень хорошие знакомые. Что? Мои взгляды успели устареть? Немного. Помнишь друга, о котором я тебе говорил, лучшего в мире любовника? – спросил Луис. Так вот, у него была коллега, и она научила меня кое чему из того, чему он учил ее. Но для этого нужны нормальные силы тяжести, добавил он. Спальня, отключить поле. К ним вновь вернулся вес. Ты пытаешься уйти от темы? – заметила Тила. Да, сдаюсь. Ладно, но имею в виду твоего друга кукольник. Возможно, хотел, чтобы команда состояла из представителей четырех раз, а не трех. С тем же успехом на моем месте мог бы оказаться какой-нибудь тренок. Страшно подумать. А теперь займемся делом, начиная с позы в саднице. Что такое поза в саднице? Я тебе покажу. К утру Луис был помальчишески рад, что им предстоит отправиться в путь вместе, а когда его вновь одолели сомнения. Было уже слишком поздно, причем достаточно давно. Раса посторонних торговала информацией. Они дорого покупали и дорого продавали. Купленное ими однажды продавалось снова и снова, поскольку их торговой площадкой являлся весь завиток галактики и они имели практически неограниченные кредиты в банках человеческого космоса. Вероятно, они эволюционировали на некоем холодном спутнике газового гиганта, наподобие Нереиды, крупного спутника Нептуна. Теперь же они жили в межзвездном пространстве на кораблях величиной с город, обладавших весьма изощренными технологиями от фотонных парусов до теоретически невозможных, с точки зрения человеческой науки, двигателей. Если в планетной системе с подходящим миру устройством Были потенциальные клиенты, посторонние арендовали территорию, подторговые центры, развлекательные зоны и склады. Полтысячелетия назад они арендовали Нереиду. «Наверняка это и есть их главная торговая зона, вон там», – показал Луис Ву одной рукой, держа другую на приборной панели транспортного корабля. Под ними простиралась неровная ледяная равнина. Солнце выглядело жирной белой точкой, дававшей не больше света, чем полная луна. В ярком сиянии звезд на равнине виднелся большой лабиринт невысоких стен, а также полусферические здания и скопление маленьких инерционных кораблей класса Земля-орбита с открытыми космосу пассажирскими отсеками. Хотелось бы мне знать, для чего предназначен этот лабиринт. сказал, говорящий с животными горой, нависая над Лоисом для обороны. Что-то вроде местных пляжей, объяснил Ву. Посторонние питаются термой и электричеством. Они лежат, выставив головы на свет солнца, а хвосты в тень. И из-за разницы температур в их телах возникает ток. Стены нужны для того, чтобы создавать более четкие границы света и тени. Несс, успокоившись за десять часов полета, Прорысил вокруг системы жизнеобеспечения, внимательно ее изучая, засовывая голову и глаз в самые дальние закоулки, он то и дело бросал через плечо замечания и ответы на вопросы. Его скафандр, мешковатый баллон с прокладкой над скрывающим мозг горбом, выглядел легким и удобным, а устройства регенерации воздуха и пищи казались необычайно маленькими. Перед стартом он несколько всех удивил. Внезапно в кабине заиграла музыка сложная и красивая, богатая минорными тонами, словно печальный изов обезумевшего от страсти компьютера. Используя оба свои рта, изобиловавших свойственными хватательным органом нервами и мышцами, кукольник превратился в ходячий оркестр. Он настаивал, чтобы кораблем управлял Луис, причем настолько доверял его умениям. что даже не стал пристёгиваться. Ву подозревал, что в построенном кукольниками корабле имеются специальные потайные устройства для защиты пассажиров. Говорящий явился на борт с двадцатифунтовым чемоданом, большую часть которого занимала сборная микроволновка для подогрева мяса, а также сырой окорок какого-то существа, скорее с планеты Гзинов, чем с Земли. Отчего-то Луис ожидал, что скафандр Кзина будет напоминать громоздкие средневековые доспехи. Но на самом деле тот состоял из множества прозрачных баллонов с чудовищно тяжелым ранцем и шарообразным шлемом. В нем находились загадочные органы управления, приводимые в действие языком. Хотя у Кзина не было с собой никакого оружия, рюкзак напоминал боевое снаряжение. И Несс настоял... чтобы говорящий оставил его в грузовом отделении. Большую часть полета Кзин проспал. Теперь же все стояли за спиной Луиса, заглядывая через его плечо. Сяду возле корабля посторонних, сказал он. Нет, бери восточнее. Мы оставили рискованную ставку подальше от других кораблей. Зачем? За вами стали бы шпионить? Нет, ответил Несс. Рискованная ставка использует плазменные двигатели. а неинерционные, возникающие при взлетах и посадках, жар мог бы навредить посторонним. Почему рискованная ставка? Так назвал корабль Биовульф Шеффер, единственное разумное существо когда-либо им управлявшее. Он сделал эксклюзивные голографические снимки взрыва ядра. Рискованная ставка это ведь кажется из лексикона игроков? «Возможно, он не рассчитывал вернуться. Пожалуй, будет лучше, если скажу сразу. Я никогда не летал на корабле с плазменным двигателем. Мой корабль использует инерционную тягу, как и этот», – предупредил Луис. «Придется научиться», – сказал Несс. «Погодите», – вмешался говорящий с животными. «У меня был опыт полетов на корабле с плазмой, так что пилотировать рискованную ставку буду я». Не выйдет. В противо перегрузочная капсула пилота рассчитана на человека, и приборная панель тоже привычна только для людей. Гзин издал сердитое горловое рычание. Вот он, Луис, впереди, указал Нэс. Рискованная ставка представляла собой прозрачные пузыри диаметром в тысячу с лишним футов, ведя транспортник вокруг бегемотоподобной конструкции. Луис не смог найти на ее поверхности ни единого квадратного дюйма, не забитого зеленовато-бронзовой аппаратурой гиперпространственных двигателей. Корпус ставки, стандартная четвертая модель фирмы General Products, легко узнаваемая каждым, кто разбирался в космической технике, был столь велик, что обычно на нем перевозили целые колонии. Он не выглядел как космический корабль. А скорее напоминал громадный аналог примитивного орбитального спутника, построенного расой, чьи ограниченные ресурсы и технологии вынуждали использовать любую, даже самую крошечную свободную площадь. И куда нам садиться? – спросил Луис. Сверху. Кабина внизу. Садись под изгибом корпуса. Опустив корабль на темный лед, Луис осторожно скользнул вперед, прямо... по дораздутые брюха, рискованные ставки. Сквозь ее корпус просвечивали огоньки системы жизнеобеспечения. Луис увидел два крохотных помещения. В нижнем едва уместились противоперегрузочная капсула, индикатор массы и подковообразная приборная панель. Верхнее было ничуть не просторнее. Луис почувствовал, как говорящие животными привстал за его спиной. Интересно, протянул Казин. Полагаю, Ву намерен занять нижнее отделение, а мы трое верхнее. Да. Втиснуть три противоперегрузочные капсулы в это малое пространство оказалось не так-то просто. Каждая снабжена стазисным полем для максимальной безопасности. Ну а раз мы будем лететь в стазисе, недостаток свободного места не особо важен. Кзин фыркнул, и Луис ощутил, как тот отходит от его плеча. Подвинув корабль на последние несколько дюймов, он перевел ряд тумблеров в выключенное положение. «Есть вопрос», — сказал он. «Нам с Тилой причитается та же плата на двоих, что и одному, говорящему с животными?» «Хочешь больше?» — спросил Несс. «Я подумаю». «Я хочу чего-нибудь такого, что вам уже не нужно», — ответил Луис. «Такого, что вашей расе уже точно не пригодится». Похоже, он выбрал удачные моменты для переговоров. Не факт, что из этого могло что-то выйти, но попытаться определенно стоило. Мне нужны координаты планеты Кукольников. Головы Несса покачнулись в разные стороны, затем повернулись друг к другу, уставившись глаз в глаз. Зачем? – спросил он. Когда-то место нахождения планеты Кукольников было самым важным секретом известного космоса. Ваша собственная раса заплатила бы целое состояние, чтобы его сохранить, сказал Луис. Именно в этом и состояла его ценность. Охотники за удачей обшаривали все окрестные звезды класса G и K в поисках вашей планеты. Даже сейчас мы с Тилой могли бы продать эту информацию любой новостной сети за круглую сумму. Ну что если эта планета за пределами известного космоса? Ааа. — усмехнулся Луис. — Мой учитель истории тоже высказывал такую версию. В любом случае информация до сих пор стоит денег. — Прежде чем мы отправимся к нашей конечной цели, — осторожно произнес Несс, — ты получишь координаты планеты кукольников. Но, боюсь, эти данные покажутся тебе скорее неожиданными, нежели полезными. Он вновь на мгновение уставился в собственные глаза и добавил — Обращаю твое внимание на четыре конических выступа. Вижу, Луис уже заметил открытые конусы, направленные наружу и вниз вокруг сдвоенной кабины. Это и есть плазменные двигатели. Да. Как тебе предстоит узнать, рискованная ставка ведет себя практически также, как и корабль на инерционной тяге, за исключением того, что в ней нет искусственной силы тяжести. У наших проектировщиков было мало свободного места, учитывая принцип действия квантового гиперпривода второго рода, хочу кое о чем предупредить. У меня меч переменец, заявил говорящий с животными, призываю к спокойствию. Луис не сразу осознал смысл этих слов. Медленно, стараясь не делать резких движений, он повернулся. Кзин стоял у изогнутой стены. держав когтистые лапы нечто вроде гигантской ручки от скакалки. В десяти футах от ручки точно на уровне глаз Казина висел маленький светящийся красный шарик. Тонкая проволока, соединявшая шарик с ручкой, была почти невидима, но Луис не сомневался в ее существовании. Защищенная и обретшая твердость с помощью стазисного поля поработителей проволока могла разрезать большинство металлов, включая спинку противо перегрузочных капсулы Луиса, если бы тот решил за ней спрятаться. А позиция, которую занял Казин, позволяла ему нанести удар в любую точку кабины. У ног Казина Луис увидел окорок неопознанного инопланетного существа. Он был разорван пополам, и внутри, естественно, зияла полость. Я бы предпочел более милосердное оружие, сказал, говоря, с животными парализатор парализатор бы идеально подошел, но у меня не было времени его раздобыть. Луис, убери руки с приборов и положи на спинку кресла. Во подчинился. У него возникла мысль поиграть с гравитацией в кабине, но любая попытка привела бы лишь к тому, что Гзин разрубил бы его пополам. А теперь, если все вы будете Сохранять спокойствие, я расскажу вам, что случится дальше. Лучше расскажи, почему, предложил Луис, оценивая шансы. Красная лампочка являлась индикатором, обозначавшим, где заканчивается тончайшее проволочное лезвие. Но если бы удалось схватить конец клинка, не лишившись при этом пальцев, нет, она была слишком мала. Мои мотивы обоснованы, сказал говорящий. Черные пятна вокруг его глаз приобрели вид бандитской маски из комикса. Гзин не выглядел ни напряженным, ни расслабленным, и стоял он в таком месте, где на него практически невозможно было напасть. Я намерен дать моей планете возможность завладеть рискованной ставкой, объяснил он. Имея ее в качестве образца, мы сможем построить другие такие же корабли, которые дадут нам смертоносное превосходство в следующей войне людей и газинов при условии, что у людей нет этих чертежей, удовлетворен? Неужели ты испугался того, куда мы летим? с подчеркнутым сарказмом спросил Луис. Нет. Оскорбление не достигло цели. Да и как газин мог распознать сарказм? Сейчас все вы разденетесь, чтобы я точно знал, что у вас нет оружия. После этого я прикажу кукольнику надеть скафандр, и мы вдвоем перейдем на рискованную ставку. Люди останутся здесь, но я заберу вашу одежду, багаж и скафандры, а этот корабль выведу из строя. Наверняка посторонних заинтересует, почему вы не возвращаетесь на землю, и они придут к вам на помощь задолго до того, как откажет система жизнеобеспечения. Всем все понятно. Луис его расслабился, решив воспользоваться малейшим промахом говорящего, и тут краем глаза взглянув на Тилу, Браун он понял ужасное: она собиралась прыгнуть на Квизина. Говорящий разрубил бы ее надвое. Нужно было действовать и быстро. Луис, давай без глупостей. Медленно встань и одойди к стене. Ты будешь первым, кто... Речь Кзина оборвалась, превратившись в протяжный вой. Уже готовый броситься на лохматого прохвоста, Луис замер, ошеломленный увиденным. Говорящий с животными закинул назад большую оранжевую голову и издал почти переходящие в ультразвук мелкающие вопли. Он широко раскинул лапы, словно пытаясь охватить вселенную, и проволочные лезвия меча переменца. Рассекло резервуар с водой, не замедлившись ни на мгновение. Вода потекла со всех четырех сторон резервуара, но Кзин этого не замечал. Глаза его ничего не видели, уши не слышали. «Возьми у него оружие», — велел Несс. Луис осторожно приблизился к говорящему, намереваясь пригнуться, если меч-переменец устремится в его сторону. Кзин мягко покачивал им, словно дубинкой, И Луис забрал рукоятку из безвольной лапы. Он коснулся нужной кнопки, и красный шарик втянулся внутрь и исчез. Оставь себе, сказал нэс. Стиснув челюстями лапу Кизина, он повел его к противо перегрузочной капсуле. Кизин не сопротивлялся. Он больше не издавал ни звука, глядя в пустоту, и его громадная пушистая морда не выражала ничего, кроме безбрежного спокойствия. «Что случилось? Что ты и сделал?» – спросил Луис. Говорящий с животными расслабленно мурлыкал, уставившись в пространство. «Понаблюдай», – ответил Несс, медленно отходя от капсулы Гзина. Его плоские головы были высоко подняты, и он ни на мгновение не сводил глаз с говорящего. Внезапно взгляд Гзина стал осмысленным. Быстро посмотрев на Луиса, затем на Тилу и Несса, Говорящий издал горестное ворчание, сел и переключился на интерлингву. Ну чего ж было приятно, жаль ж что. Он замолчал. Чтоб ты не вытворял, обратился он к кукольнику, больше такого не повторяй. Я решил, что ты интеллектуал, сказал Несс, и не ошибся. Только интеллектуал побоялся бы таспа. Ах вот оно что, кивнул Атила. Таспа? переспросил Луис. Кукольник повернулся, как говорящий муж животными. Надеюсь, ты понимаешь, что я буду пользоваться тазпом каждый раз, когда ты меня к этому вынудишь. Если ты будешь часто пытаться прибегнуть к насилию или пугать меня, то вскоре станешь зависимым от тазпа, поскольку это хирургически вживленный в меня имплантат. Тебе пришлось бы меня убить, чтобы им завладеть. И ты все равно остался бы позорно от него зависим. Весьма хитроумно, сказал говорящий, блестящая тактика. Больше не стану тебя тревожить. Не в мирс. Может, кто-нибудь все-таки объяснит, что такое этот тасп? Невежество Луиса удивило всех. Он воздействует на центр удовольствия в мозгу, ответила Тила. На расстоянии Луис не знал, что подобное возможно даже теоретически. Конечно, он влияет на тебя точно так же, как если бы кто-то подал электрический импульс на вживленный в твой мозг электрод. Но для этого вовсе не нужно подсоединять к голове провода. Обычно таз достаточно мал, чтобы ему можно было прицелиться одной рукой. Ты когда-нибудь бывала под его действием? Естественно, это ни как меня не касается. Его деликатность вызвала у Тилы улыбку. Да, я знаю, каково это. Как будто ты, в общем, словами не описать. Но тасп не применяют к самому себе, только к кому-то неожиданно. Это и есть самое забавное. Полиция постоянно вылавливает тасперов в парках. Ваши таспы, сказал Несс, вызывают менее чем секундный импульс тока. Мой действует примерно десять секунд. Тасп наверняка произвел на говорящего с животными внушительный эффект, но у Луиса возникли и другие мысли на этот счет. «Великолепно! Просто прекрасно! Кто, как не кукольник, стал бы пользоваться оружием, которое доставляет удовольствие противнику? Кто, как не гордый интеллектуал, стал бы бояться получить столько удовольствия? Кукольник прав», — сказал говорящий с животными. «Я бы не рискнул еще раз». Слишком частое воздействие тазпа кукольника превратило бы меня в его послушного раба, як зин и раб травоядного. Давайте перейдем на рискованную ставку, великодушно предложил Несс. Мы и так уже потратили много времени на банальности. Луис вошел первым и вовсе не удивился, что многие сами пускаются в пляс на каменистой поверхности нерийды. Он умел передвигаться при низкой силе тяжести, но подсознательно по наивности ожидал, что гравитация изменится, стоит пройти в шлюз. Готовый к возвращению нормальной силы тяжести, он споткнулся и едва не упал, когда там не наступило. Раньше у них была наведенная гравитация, пробормотал Ву, вплывая в кабину пилота. Ох ты! Внутри все выглядело крайне примитивно. Повсюду были жесткие прямые углы, вполне подходящие для того, чтобы стукаться о них локтями и коленями. Все казалось более громоздким, чем требовалось. Приборы располагались не на своих местах. Кабина была не только примитивной, но и маленькой. Когда рискованную ставку еще строили, на ней была искусственная гравитация, но даже на таком корабле, шириной в милю, не хватало пространства для аппаратуры. Едва оставалось место для пилота. Приборная панель и индикатор массы, кухонный автомат, противоперегрузочная капсула и пространство за ней, куда мог бы втиснуться человек, пригнув голову под низким потолком. Забравшись туда, Луис раскрыл меч-переменец Кзина на длину в три фута. На борт медленно прошагал говорящие с животными и, не задерживаясь, поднялся в верхнее отделение, предназначенная в качестве комнаты отдыха для единственного пилота корабля. Оттуда были убраны тренажер и экран для чтения, а вместо них стояли три новые противоперегрузочные капсулы, в одну из которых забрался говорящий. Луис последовал за ним, хватаясь за скобы, небрежно держа на виду меч переменец, он закрыл колпак над капсулой иксина и щелкнул рубильником. Капсула превратилась в яйцо с зеркальной поверхностью. Время внутри нее остановлено до тех пор, пока Луис не отключит стазисное поле. Если корабль вдруг по случайности врезался бы в астероид из антиматерии, даже корпус производства General Products стал бы ионизированным паром, а противоперегрузочная капсула газина нисколько не утратила бы зеркального блеска. Луис расслабился. Все, что он сейчас проделал, напоминало ритуальный танец, но цель его была оправдана. Говорящий действительно был способен похитить корабль, и Тасп не отменял этого факта. Следовательно, не стоило предоставлять Кизину подобные возможности. Вернувшись в кабину, Луис включил связь корабля со скафандрами. Прошел на борт, позвал он Тилу и Несса. Примерно сто часов спустя. Луисову уже находился за пределами Солнечной системы.